Глава 15. Это что? Новое школьное задание? Осведомилась Лоти, глядя на мой блокнот. Да, соврала я. Надеюсь, что Лоти не придёт в голову прочитать, что именно там написано. Время 2.00. Свитер Грейсона на мне. Воспоминания о сне. Да. Появление зелёной двери во сне? Да. Подробное описание сна. Наводнение. Мы с Лоти, мамой и Мими плывём на плоту по незнакомому городу, а кнопка в воде рядом с нами. Я вижу зелёную дверь в одном из затопленных домов. Я знаю, что она почему-то имеет важное значение, но мне совершенно не хочется к ней плыть. Вода кажется холодной, в ней наверняка водятся крокодилы. В воскресенье, да ещё и до завтрака? Ты не слишком ли усердна, моя девочка? Что-то я начинаю волноваться, особенно из-за этих чёрных кругов у тебя под глазами. Лоти погладила меня по голове. Если бы я не знала тебя так хорошо, то думала бы, что ты слишком мало спишь. Но этого просто не может быть. В последнее время ты ложишься в 10 часов вечера, а то и раньше. Да, действительно. Эти несколько дней я с трудом могла дождаться вечера, чтобы поскорее отправиться в кровать. Я решила провести эксперимент, в котором испытуемым буду я сама. Лишь таким образом можно изучить вопрос со всей серьезностью. Что по этому поводу говорил Шерлок Холмс? Выдвигать теорию, не найдя прежде опорных пунктов, непростительная ошибка. Сам того не осознавая, исследователь начинает приверать факты, чтобы подвести под них теорию. Вместо того, чтобы выдвинуть теорию на основе фактов. Итак, я начала ряд экспериментов, посвящённых снам свитере и без него. Для этого я завела будильник. Он должен был поднимать меня каждый час, и тщательно вела протокол, записывая результаты. Теперь я снова просматривала дневник, пытаясь сделать научные выводы. Время 3.00. Свитер Грейсона, не на мне. Воспоминание о сне. Да. Появление зеленой двери во сне? Да. Подробное описание сна. Мы с моим тренером по кунг-фу мистером Ву стоим в толпе туристов на канатной дороге в Адлесвиле, и мистер Ву хочет, чтобы я испробовала круговой удар коленом на одной американской туристке в фиолетовой футболке. На мой вопрос не рехнулся ли он, мистер Ву отвечает, что Конфуции учит нас: мудрец забывает обиды точно так же, как неблагодарный забывает благодеяние. Зеленая дверь находится на канатной дороге, то есть висит в воздухе. Я всё равно прохожу через нее и оказываюсь в коридоре. Все выглядит спокойным и безобидным. Никаких следов ужасных скрипящих созданий. Я нахожу дверь Грейсона и три раза произношу задом наперед имя Фредди. Но дверь закрыта. Я яростно трясу ручку. Страшила Фредди говорит, что я очень плохо воспитана. Я говорю, что мудрец забывает обиды точно так же, как неблагодарный забывает благодеяние. и пытаюсь прорваться в несколько других дверей, просто так, из интереса. Но все они закрыты. Будильник звонит кошмарно громко. Мой будильник. Я его проклинаю. Я подавила стон. Это больше походит на записки сумасшедшего, чем на научный эксперимент. Я считаю, что всё дело в нехватке железа, но возможно и в чём-нибудь ещё. Лоти повернулась к маме, которая как раз пробегала по гостиной в полуголом виде. На сегодня была запланирована семейная встреча номер два. В этот раз без перепелов, но зато с Лесли, кнопкой, уборкой и выбором цвета стен. Возможно, нас также ожидает повторный нервный срыв Флоренс. До выхода у нас оставалось не меньше получаса, но мама уже страшно нервничала. За ней семенила кнопка с поводком в зубах. Давайте запишем лифт на прием к врачу, предложила Лотти. Да? Мама, как обычно, услышала только последнее предложение. Кажется, она что-то искала. Ты плохо себя чувствуешь, а, мышонок? Как жаль, ведь ты так хотела попасть на эту вечеринку. Да нет же, все прекрасно. Лоти переживает из-за темных кругов под глазами. Ах, не волнуйся. Я одолжу тебе тональный крем, и никто ничего не заметит. Кто-нибудь видел поводок? Гаф? подала голос кнопка, но мама не обратила на неё ни малейшего внимания. Вместо этого она повернулась к Лоти. Ничего страшного. В её возрасте у меня были гораздо более сильные круги под глазами. Мама поспешно обернулась на месте. Мия, отложи всё в сторону и одевайся наконец. Не хочу опаздывать. Там будет младший брат Эрнеста и Моляр. Где же этот треклятый? Лоти вытащила из пасти кнопки поводок и передала его маме. 15 лет для кругов под глазами у меня были веские причины, продолжала мама, озадаченно глядя на поводок. Нет, не то, о чём вы подумали. По ночам я писала стихи, влюблённость, понимаете ли. Ах, бедняжка. И как же его звали? спросила Мия. Она уютно свернулась калачиком на диване, до сих пор не сняв ночную рубашку и глядела в планшет Лоти. Кого? Ну того, кому ты посвящала свои стихи о любви в 15 лет? Ах, их было так много. Мама махнула рукой, и Кнопка, воспользовавшись моментом, забрала назад свой поводок. В этом возрасте ведь влюбляешься каждые три недели. Ну ты-то, может, и влюблялась, возразила Мия. Но мы мыслив не такие слабовольные, правда, Ливи? Мы не похожи на двух безголовых дурочек, которыми управляют гормоны и чей мозг состоит из розовой сахарной ваты. Я, к сожалению, уже не была уверена в этом на все 100%. Мои мысли все время возвращались к Генри. Я вспоминала, как он смотрит, как улыбается, но, положим, в дурочку с мозгами из розовой сахарной ваты, я пока не превратилась. Для этого не было никаких причин. Вчера Генри пробежал мимо меня в школьном коридоре, бросив лишь: "Привет, сырная девочка". И ничто в его лице не выдавало того, что во сне мы держались за руки. Мой здравый смысл говорил то же самое, но в животе появилось какое-то странное чувство, не замечать которое я не могла. Кстати, из-за этого я и взялась за свои ночные эксперименты. Иначе сны грозили свести меня с ума. Время 4:00. Свитер Грейсона на мне. Воспоминания о сне? нету. боже, как же я устала. Какой идиотский эксперимент. Появление зеленой двери во сне? Нет. Подробное описание сна? Прочерк. Время 5:00. Свитер Грейсона на мне. Воспоминания о сне? Да. Появление зеленой двери во сне? Да. Подробное описание сна? Я натягиваю гамак в саду между двумя цветущими вишнями. Сад огражден высокими кирпичными стенами. В стене я вижу зеленую дверь и понимаю, что мне надо пройти через нее, чтобы продолжить свое исследование. Но мои глаза так отяжелели, а гамак такой удобный, пчелы жужжат так успокаивающе, так хочется спать, так прекрасно. А! -а, -а! Звони, проклятый будильник. Время 6:00. Свитер Грейсона на мне. Воспоминания о сне. Да. Появление зеленой двери во сне. Да. Подробное описание сна. Заснула всего на одну минуту до будильника, несмотря на страшнейшую усталость. Проскользнула через зеленую дверь в коридор, подбежала к двери Грейсина, перекинулась пару слов с Фредди, прошла через дверь Грейсона и очутилась в школьном кабинете английского языка, на уроке таком же скучном, как и навеву, страшно реалистичном. Проснулась от звона будильника раньше, чем произошло что-либо интересное. И что все это значит? Кроме того, что я две ночи подряд из штанов выпрыгивала Пытаясь довести опыт до конца, и детально конспектировала, через какую дверь я прошла и что потом произошло. Я взъерошила свои волосы. Гаф, передо мной, склонив на бок голову, стояла кнопка. В зубах у нее был поводок. Умница. Свежий воздух это именно то, в чем я сейчас нуждаюсь. Я захлопнула блокноты и встала. Могу быстро выгулять кнопку, предложила я. А ты тем временем спокойно оденешься. Смотри, не потеряйся, как в прошлый раз, обеспокоенно сказала Лоти, а мама добавила: Только попробуй опоздать. Тревога лоти о том, что я могу заблудиться, была не такой уж беспочвенной. Здесь, в Лондоне, мой внутренний навигатор, такой точный в других ситуациях, уже не раз бросал меня на произвол судьбы. Все улицы в этой части города были заполнены рядами старинных домов, и все они казались мне совершенно одинаковыми, особенно во время дождя. Каждый раз, выйдя из автобуса, я все норовила пойти в неправильном направлении и с уверенностью указывала на юг, полагая, что там север. Кажется, у моего мозга была проблема с перестройкой после переезда с южного полушария на северное. Но с Кнопкой-то я уж точно отыщу дорогу назад. Один из её далёких предков был лабрадором-ретривером, а ведь лучших следопытов не найти. Кнопка радостно затрусила вперёд по улице в направлении Kenwood парк Так мне показалось, по крайней мере. Стояло ясное сентябрьское утро. Свежий ветер сдувал пряди волос моего лица и распушал шерсть Кнопки. Мы свернули на другую улицу, которая называлась Wellwood что в переводе с английского значит приятная прогулка. Такое название она действительно заслуживала. Посередине улицу разделяла на две части зеленая полоса со скамейками и даже двумя симпатичными красными телефонными кабинками, которые выглядели так, будто их специально поставили сюда для привлечения туристов. Двери домов справа и слева были одна другой интереснее и красивее. Каждая из них вполне могла бы занять место в таинственном коридоре сна. Бурю в моей голове постепенно улеглась. Анализ опытов, которые я ставила две ночи подряд, всё-таки давал возможность сделать некоторые выводы. Во-первых, зелёная дверь рано или поздно появлялась в каждом моём сне. Иногда требовалось некоторое время, чтобы её обнаружить, но когда это происходило, я тут же понимала, что сплю, и могла в дальнейшем контролировать свои действия во сне, например, выходить через эту дверь в коридор. Во-вторых, если на мне был свитер Грейсона, я могла зайти в его дверь, а если свитера на мне не было, она оставалась закрытой. В третьих, кажется, все двери в этом коридоре были закрыты. В четвертых во сне я в мельчайших подробностях видела людей, которых наяву никогда не встречала. Например, ту девочку, которая сидела на трибуне рядом с Флоренс, в кошмарном сне Грейсн. На следующее утро я увидела ее в новой записи из блога Балабоблаба, а еще через полчаса заметила на школьном дворе с Грейсоном. Оказывается, это была та самая Эмили Кларк, главный редактор школьной газеты Рефлекс. Любовь Грейсона и его начальник в одном лице, если верить леди Тайне. Узнав об этом, Мия тут же занесла Эмили Кларк в свой список подозреваемых первым пунктом среди тех людей, которые могли оказаться леди Тайной. Эта теория была похожа на правду, потому что, во-первых, Эмили как редактор имела доступ к большому количеству источников информации, а во-вторых, она умела интересно писать. Ну и в-третьих, тесно общалась с Флоренс и Грейсоном, а значит, могла узнавать новости дома Спенсеров из первых уст. Синабельский Скотт, девушкой Артура или бывшей девушкой, если верить леди Тайне, я тоже познакомилась во сне в ночь с пятницы на субботу. Согласно дневнику, между тремя и четырьмя часами. Эта встреча была самой интересной из всех и компенсировала мои двухдневные мучения. Во сне я снова ехала по канатной дороге с философствующим мистером Ву, а затем прошла через зеленую дверь в коридор, перекинувшись парой слов со страшилой Фредди и подергав ручку двери Грейсона. Его свитера на мне не было. Я опустилась бесцельно расхаживать по коридору, рассматривая двери и размышляя о том, кому они могли бы принадлежать. Запертая Мэтьюс лунный свет антиквариат совершенно точно была входом в мамины сны. А вот поросшая плющом небесно-голубая лакированная дверь с резными совами под притолокой вполне могла сойти за дверьми ми. Ведь перед входом стоял горшок с незабудками, а это ее любимые цветы. Дверь Генри я тоже заметила и даже нажала на ручку. Но тут прямо у меня за спиной послышался нежный девичий голос. Он никогда не забывает запереться на замок. Я развернулась, схватившись за сердце, приготовившись выскочить из груди. "Прости, я не хотела тебя напугать", сказала девочка. Она была невысокой и изящной. Золотые волнистые волосы обрамляли её точёное личико и не спадали на тонкие плечи, доставая почти до талии. "Ты похожа на Венеру ботичелли", вырвалась у меня. "Да, но только если стою голая и в раковине". Девочка улыбнулась и протянула мне руку. Привет. Я Анабель Скотт. Ты новая девушка Генри? Э, э не совсем. Я изо всех сил старалась не слишком на неё пялиться. Анабель Скотт была у леди тайной, любимой темой для сплетен. По правде сказать, новости об Анабель казались мне одними из самых интересных. Она выглядела безупречно, вся с ног до головы. Неудивительно, что Артур в неё влюбился. Визуально, по крайней мере, они были идеальной парой. Я улыбнулась в ответ и пожала ей руку. Сама себе я при этом казалась очень странной. Какой вежливый сон, однако. Я ненадолго задумалась о том, что бы мне хотелось сказать Анабель. Приятно познакомиться, пусть даже во сне. Не учишься ли ты случайно в Швейцарии? Чем занимаешься? Лежишь в кровати и спишь? А правда ли говорят, что вы с Артуром скоро расстанетесь? Вместо всего этого я сказала: "Лив Зильбер, я здесь, новенькая, да, в этом коридоре". Зелёные глаза Анабель расширились. Тогда ты -то и есть та самая девочка, о которой говорил Артур. Та, что сможет нам помочь. Чем помочь? Она осторожно осмотрелась, а я про себя подумала: интересно, что именно она ожидала увидеть? Что страшило Фредди подкрадётся сзади и ущипнет ее за попку? Вообще мне не стоит этого рассказывать, наконец прошептала она и прикусила идеально прекрасную нижнюю губу. Но именно я виновата в том, что мальчики оказались в такой ситуации. Некоторые предложения действуют на меня безотказно. Вообще мне не стоит этого рассказывать, как раз одно из них. Оно следует сразу за держись от нас подальше. Ты права, прошептала я. Гораздо безопаснее для нас обеих, если ты не будешь об этом говорить. Аннабель явно охватили сомнения, на ее безупречном лбу проступила маленькая складка. Пожалуй, я лучше пойду, беспечно сказала я. Приятно было познакомиться. Не успела я развернуться, как Аннабель затараторила без передышки. О боже, это действительно оказалось так просто. Это я убедила парней в прошлом году на Хэллоуин, понимаешь? Вообще-то мы думали, что это всего лишь игра. Кто же мог подумать, что она снова боязливо огляделась. Обманывать его нельзя. Он может заглядывать глубоко в душу, а тех, кто не следует его правилам, беспощадно карает. Кто? Что? О чем ты вообще говоришь? Эти и пару других вопросов так и вертелись у меня на языке. Я решила начать с самого первого. Кто? Для пущей таинственности я наклонилась к анабель поближе и зашептала таким же загадочным голосом: кто беспощадно карает. Она покачала головой и ушла от ответа. Я люблю Артура, можешь мне поверить? Мне всегда казалось, что большая любовь это всего лишь сказка, пока я не встретила Артура. Нас будто накрыло цунами. Я знаю, мы предназначены друг другу. Он тот самый мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. Она боль запнулась и прикусила губу. Ох-хо-хо-хо. Более театральной сцены, пожалуй, не придумаешь. Кроме того, мне никогда не внушали доверие люди, которые делятся с первыми встречными своими сокровенными тайнами, особенно если вспомнить, что в блоге балабобалаба было написано совсем другое. Ну да ладно. Значит, большая любовь. Но что за история с её бывшим парнем, Томом каким-то там? Кажется, он погиб, она бэль вздохнула. Во всяком случае, я должна была понимать, что обманывать его нельзя. Ты о ком, Артури? Девочка изумлённо вытаращилась на меня. Нет, я имею в виду его. Только сейчас я заметила, какие большие у онабель зрачки. Слова её блуждали по коридору, отражаясь от стен, шепчущим эхо. Мы вызвали его заклинаниями в этой игре. Теперь пришла моя очередь таращиться. Вызвали? Кого и зачем? Онабель пару секунд молчала, а потом прошептала: "У него множество имён. Он бог ветра, повелитель тьмы и теней, демон ночи". В коридоре заметно потемнело. Холодный воздух прошёлся по моим рукам, а по спине побежали мурашки. И даже не столько от того, что именно говорила Аннабель, а потому что она определённо боялась сама. Я видела это по её глазам. Он повелитель снов. Древние акацы называли его Лилу. Шумеры Лилула, а его имя в персидской мифологии Лилула, повелитель ветра. Мурашки резво убежали со спины, я не удержалась и хихикнула. Аннабель смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Тебе не стоит с демоном ночи шутить нельзя. Прости искнула я, пытаясь взять себя в руки. Но тогда ему неплохо бы выбрать для себя какое-то более устрашающее имя. Нет, это невозможно. Меня накрыла вторая волна смеха. Я имею в виду Лилула. Это же прямо как из колыбельной телепузиков. Страх на лице Анабель сменился недоверчивым удивлением, и еще чем-то, чего я не могла рассмотреть, потому что слезы застилали глаза. Лилула, повелитель ветра. Я превратилась в мешок доверху наполненный смехом. Как будто ничего смешнее мне никогда слышать не доводилось. Аннабель казалась окаменела от удивления. Я сама прекрасно понимала, что веду себя, мягко говоря, неуместно. Тем временем в коридоре стало гораздо темнее и холоднее, чем раньше. Но собраться с мыслями, успокоиться и извиниться перед Аннабель я не успела, потому что зазвонил будильник. Так я и я проснулась, продолжая смеяться. Вспомнив обо всём, я снова не смогла сдержать хохот, так что даже кнопка повернула голову и вопросительно уставилась на меня. «Все в порядке, кнопочка. Давай ищи подходящее местечко для своих делишек и пойдем обратно. Тогда я успею немного причесать тебя. Я взглянула на часы. Сегодня ты увидишь свой новый дом и познакомишься с новой частью нашей семьи, включая семейного кота. Так что выглядеть ты должна как можно симпатичнее. Хотя ты и так всем понравишься, сомнений нет. Кнопка остановилась, склонила голову и стала при этом такой милой, что даже самый напыщенный кот в мире не устоял бы против ее чар. Будь он котом хоть самого папы Римского, если у папы Римского вообще может быть кот. Потом кнопка вдруг решила облять велосипедиста, который от неожиданности чуть не врезался в фонарный столб. Я снова захихикала. Эта собака настоящий дивалёнок. Кстати о дивалятах. Найти в интернете Лулила оказалось не так уж и просто. Существовало довольно много магазинов детской одежды с таким названием, но на одном сайте всё-таки обнаружился список шумерских богов и демонов. Лулила хрумерский демон ночи. К сожалению, вот и все. В связи с этим я могла дополнить свои научные выводы еще одним пунктом. Я способна видеть во сне вещи, о которых не имею ни малейшего понятия.